Там, говорят, поросят продают. Навалом. Чего? Навалом, говорю, любой породы. Ой, как купить-то? Третьего дня в красный пахарь зря Продавали, так не успела. Так есть, говоришь, взоре то Ну? Ой, я, я, я б тебе, как ты меня направил, куда надо, а? Я б тебе чекушку купила. Замёт она. Я не встреваю в разговор, но история начинает меня занимать. Через полчаса мы подъезжаем к Заре, останавливаемся у магазина. Ну, хозяйка, давай деньги. Ну, на Вот магазин. Ну, бери. Ну, собей. Давай. Ты бы уж это направил сперева. А в чем разговор? Я тоже вылезаю из машины. Грузчик выходит из магазина. Тетка, подожди тут у машины, я к председателю пойду, вон он идет. Ой, уж ты поговори. Ну? Ой, ой, как бы все обошлось Надо же, обошлось бы. Значит так, ну? разговаривал. Ну? Есть. Ой, Ой, спасибо-то тебе. Будь сделано, как Райкин говорит. Ой, ж... Сейчас скантуем Паклю порядок. Ну? Только хозяйка того. Еще бы надо на маленькую. Ну. Сама знаешь. А Райкин же это председатель фамилии? Ну, точно. Она он еще 2 рубля тебе только уж это... Гляди, чтобы это... Это здрянь в красный пахаре-то огрела. Ты уж это и направил без переварки. Как штык. Ну? Я что тебе... Трепаться не люблю. Будь сделано Выгрузив из кузова два тюка тюкопакли, грузчик скрывается в магазине. Я с нарастающим интересом слежу за происходящим. Чем все это кончится? Тетка охает. Выйдя из магазина, грузчик снова велит тетке ждать. В это время возвращается шофер, который все время о чем-то разговаривал с председателем. Он садится в кабину. Грузчик залезает туда же и грузовик отъезжает. Салют, тётка! Я даже не успел сообразить, что тоже остался вместе с тёткой. Хотя мне нужно было ехать дальше. Сатана! Литру выпила! Литру! О, обманщик! Ой, я доберусь до вас! Я номера запишу! Дайте карандаш. Это надо же, а! Вот ручка. Ой, бумажки. Ага, сейчас. Вот, пожалуйста. Ох, я им сейчас! ух я эти номера! А, вон, ой, вон, вон, вон, председатель стоит, ой, подойдите ось. к нему. Товарищ Райкин, литру, литру выпил, поросенка пообещал. Что? Ой, ой, что, что, что такое? Тихо, тихо, ой. тихо, кто, кто пообещал? Ой, Поросят мы не продаем. Ой, господи. Эй, Иван Савельевич, скажи кладочеку, чтобы лошадь запряг, до да паклю отвез. Расходный ордер, так, это, не надо, так не так надо. за поросёнка давала? Не-не-не, поросят нету продажных. Так нету, ли, нету. Ли, литру ж, литру. Погоди, погоди. Какую литру? Да ну, ну, ну, ну русским же языком тебе скажу ну, ну, нет никаких нет, поросят, надо, нет. Надо, надо же, вот номер машины. Что там? Списала, спис -пис я я что и, что ну, так? я их, я вам всем. Это что ж надо, надо ну, же, Ну, что, что, что, ну, ну да. где, где номер? -то? Вон, вон, на бумажке. Вот, ох, я вам, ох, я вам. Это Ой, же... Навязалось-то. Надо же, а. Ну, погоди, погоди. Ой. Иван Завельевич. Ой. Иван Завельевич, распорядись. Ой, Господи. Ну, хорошо. Одного поросенка этой женщине пусть продадут. Ой. Ой, вот спасибо-то! Вот спасибо! Но, ла, а ла. то ведь в красный ведь пахарь, ведь сдряг! Ладно, ладно, ладно, иди, иди, иди, иди, иди! Вон, Иван Савельевич тебя проводит! Ой, да, кажется, бумажка с номером произвела впечатление на председателя. Почему бы это? Ай, да, Иван Савельевич, да, и про <клес> пахлю сказала а? то оно тут глазат то мозолит! Ах, вот оно! Пакля. паклю он, видать, купил левую. Ну да, сказал же, что расходного ордера не надо, и чтобы избежать скандала, повезло тётке. А я-то прозевал машину. Зато досмотрел всё до конца. Теперь пешком в маяк топать. другую -то попутку сколько прождёшь? Выйдя за околицу, я уже не жалею, что отправился пешком. Вообще, я люблю идти сельской дорогой. Лес обступает ее с обеих сторон. Лесные звуки и запахи окутывают тебя. Ты предаешься своим мыслям. Лишь изредка какой-нибудь грузовик ненадолго вырвет тебя из этой сосредоточенности. И это хорошо. Новая встреча, новые впечатления. Все это сгодится. Куда путь? Маяк.